Как лечить собачьи страхи? Сомнений в том, что лечить собачьи страхи все же надо, вроде бы не осталось. Но, как и при любой коррекции отклонений в поведении, тут важны детали, чтобы не навредить. А навредить собаке можно даже простым человеческим сочувствием. И вот почему оно не действует успокаивающе и не снимает испуг. Например, испугалась собака благообразного дедулю с тростью на прогулке. И собаку можно понять, не такой ли тростью ее гоняли всю беспризорную молодость, Вы, преисполненные пониманием собачьего испуга, обняли псину и давая прочитать вместе с ней о том, как страшно жить среди дедуль в этом мире, да еще и домой побежали. И вот так можно закрепить страх. Хозяин же тоже напуган, послушно идет за собакой, явно не представляя, что делать. Придется собаке самой их обоих эвакуировать из опасной зоны. Представьте, что вы летите в самолете и попадаете в турбулентность. Умом вы понимаете, что ситуация штатная. И вроде как не страшно, но стюардесса на откидном кресле рыдает, читает молитву и пишет завещание одновременно. Вот в мире собаки хозяин — та самая стюардесса, которая миллион миль летала и зря пугаться не станет. Но если уж испугалась, то всем остальным можно прощаться с жизнью. Падаем. Когда страх у собаки закрепился и стало ясно, что слезами горю не поможешь, на сцену выходит вкуснота. Она почти всегда выходит на сцену в трудные минуты собачьей жизни и почти всегда помогает. Будь мы занудами мы бы вам рассказали, что метод лечения собачьих страхов вкуснотой называется контробусловливанием. Но мы не такие и можем обойтись даже без упоминания академика Павлова, который это самое контробусловливание описал в своих трудах. В процессе коррекции страха нам надо заменить негативную реакцию на позитивную. Это нужно, чтобы при виде дедули с тростью собака ждала не смерти, а куриной грудки, например. Вкуснотой нельзя закрепить страх, но можно закрепить нужное поведение или его отсутствие. Скажем, отсутствие собачьей истерики. Страх — это эмоция, и она закрепляется такой же эмоцией, испугом и неуверенностью хозяина, если хозяин уверенно сует в собаку еду при каждом взгляде на пугающий объект, она рано или поздно поймет, что ломиться с поводка в ужасе невкусно и выберет вести себя прилично. Хитрость в том, что забрасывать собаку курятину надо ровно в ту секунду, когда дедуля замаячил на горизонте, но не на вашем, а на собачьем. Пес должен посмотреть на этот кошмар в образе дедули и услышать от мамки что-то вроде «Смотри, какой милый дедуленька!» В этот же момент предлагается вкуснота. При этом важно, чтобы пёс не отвлёкся от раздражителя, а осознал, что его поощряют за бесстрашный взгляд на него. Хозяевам, привыкшим поощрять пса за выполнение команд, бывает трудно перестроиться. Они ждут от животного какого-то конкретного поведения. Села собака красиво, получи собака вкусноту. В случае борьбы со страхами нам не нужно выполнение команды. Нам нужно спокойствие собаки. Мы поощряем пса за спокойное поведение в присутствии пугающего объекта. Проще говоря, помещаем куриные грудки в собаку при каждом её взгляде на дедуленьку. Происходит это непрерывно, пока дедуля плетётся, постукивая тростью по периметру вашего двора. Не стоит ждать, когда собака со словами «Ну всё, я ушла бояться» строит под ближайшую скамейку. Иначе ей покажется, что под скамейкой клёво. Сидишь, боишься, да ещё и грудки получаешь. Здесь важна выработка ассоциации. При дедулях спокойную собаку кормят, а не бьют тростью. Часто при работе со страхами собаку кормят в присутствии раздражителя правильно, а уходит из страшного места неправильно. Вот хозяин такой сознательный покормил пса в страшном месте, а потом с чувством выполненного долга отправился вслед за ним, давая понять, что от страшного всегда можно убежать. Такая коррекция не сработает. Не сработает коррекция и в случае, если хозяин сам нервничает, начиная в ожидании пугающей собаки штуку, натягивать поводок. Так страх только усиливается, ведь собаку держат, лишая выбора, убежать или поесть. Поводок всегда должен быть провисшим, чтобы собаке казалось, выбор между бегством и едой остался за ней. И так как ей убежать не дадут, а курятину дадут, собачий выбор будет верным. «Первые победы над страхом не стоит слишком бурно праздновать. Если вам показалось, что собака после трех сеансов кормления рядом с раздражителем уже не обращает на него внимания, не надо совать ее в руки всем встречным пенсионерам с палками. Через пару дней псина обнулится и снова поползет отстреливаться от них из-под скамейки. Поставку курятины придется возобновить» но только в собаку, которая ведет себя правильно, не ломится с поводка, не пытается сожрать дедулю вместе с тростью, а цивилизованно хочет курочки. Ну, хоть и ссыкует слегка. Важно добиться устойчивой ассоциации. Дедуля равно курятина. Когда псина вместо того, чтобы прижимать уши и нервно дышать при виде трости, начнет радостно лить на вас слюни в ожидании еды. Если пес настолько напуган, что категорически отказывается есть во время действия раздражителя, то тут два варианта. Первый – Раздражитель находится слишком близко, взрывается слишком громко, движется слишком быстро. В этом случае нужно наращивать соседство с раздражителем постепенно. Кормить собаку сначала в километре от дедули, потом на соседней от него скамейке и лишь на финальном этапе с рук самого дедули. И второй. Страх настолько глубок, что пожирать курятину вы заставить собаку не можете ни при каких обстоятельствах. В этом случае не обойтись без специалиста. Только он сможет составить индивидуальный план коррекции и починить вашу собаку.